Глава 4. После позднего сытного обеда и неумеренно выпитого коньяка Голуска отлично выспался. Освежив себя холодной водой и одеколоном, он сбросил пижаму и надел костюм самого модного покроя, темно-синего цвета с глубокой серебристой полоской. Отличный костюм, сшитый в дерне. Затем он повязал красный галстук. Оглядев себя в зеркало, он остался вполне доволен. Легкое осеннее пальто, трость, кажется, все в порядке. Через веранду Голуска вышел в сад. Сад одевался в золотую парчу осени. Сникали к земле ветви яблони, груш, унизанные тяжелыми спелыми плодами. Доцветали поздние цветы на клумбах. Вечерело, на пушистых облаках горел отцвет зари, еще пламеневшей на западе. Но Голуска не был расположен любоваться красотой угасавшего осеннего дня. Он спокойно покуривал сигару, прохаживаясь вдоль длинной веранды, укрытой зеленой занавесью. Он терпеливо выжидал, пока совсем стемнеет. Борн, отправляя его в Прагу, обязал связаться по телефону с Преном и дал его квартирный адрес. Но Голоско, в силу старого знакомства с Преном, решил явиться к нему без звонка. Он не хотел утруждать себя размышлениями, удобно это или неудобно. Наконец стемнело, Голоско вышел на улицу. Найдя указанный ему дом и убедившись, что он ничего не напутал, Гоусско поднялся на площадку третьего этажа. Здесь он отдышался, вытер платком потное лицо и нажал кнопку звонка. Дверь открылась. Гоусско попятился, почти теряя сознание. Перед ним в изящном платье стояла Эльвира Эрман. — Заходите, заходите, дорогой пан Гоусско. Что вас так смутило? — Я... я... Невнятно лепетал гость. «Я полагал увидеть господина...» «Прена», — закончила Эльвира. «Совершенно верно». «Вы не ошиблись, заходите. Я его жена». Снимая в прихожей пальто, Голуска не мог скрыть своего удивления столь неожиданным замужеством Эльвиры, женщины, с которой в прошлом он был очень близко знаком. Проведя Голуску в гостиную, Эльвира с охотой удовлетворила его любопытство. «Вот как это произошло». Прена она знала еще до войны. Они часто встречались и были дружны. Но замуж за него она вышла только в сорок году. «А где же ваш брат?» — спросил Голуска. «Не знаю. С сорок -го года не имею никаких известий. Я допускаю, что он погиб». По тону, каким это было сказано, Голска мог понять, что исчезновение родного брата не слишком опечалило сестру. Эльвира ему не понравилось. Красота ее поблекла, Цвет лица погрубел и утерял былую свежесть. На висках поступила желтизна. «Я изменилась?» «Скажите правду», — сказала Эльвира. «Если вы изменились, то только в лучшую сторону», — с галантным поклоном ответил Голуска. «А я?» «Чуть-чуть пополнили, но это вам идет. Толстеньким вы нравитесь мне больше. Рад слышать это от вас», — еще раз поклонился Голуска и грустно улыбнулся. Эльвира принесла бутылку вина и фрукты. Пока они перебирали прошлое, появился Прен, и с ним мужчина, назвавший себя Сойером. Прен встретил Голуску дружелюбно, почти радушно, как старого друга. — Вы не боитесь, что в Праге вас могут потревожить, как коллаборациониста? — спросил он с улыбкой. — Что вы? — дернулся Голуска. Почему? Как это может быть? — Нет, нет, никаких неприятностей я не жду. С вами я могу быть вполне откровенен. Перед чехами я чист и свят, как новорожденный младенец. Прэн громко расхохотался, откидывая голову назад. При этом его кадык запрыгал так, будто Прен пил воду. Сойер не смеялся. Почти резко он заметил. «Откровенным быть не обязательно. Откровенность — это, пожалуй, самая меньшая добродетель разведчика». Готовый ответить шуткой, гулзко погасил улыбку. В данном случае она была неуместна. В голове мелькнуло. «Конечно, они все знают обо мне, подлецы». Сойер почему-то вызывал в Гоуске чувство непреодолимой антипатии. Это был малорослый, плотно упитанный человек с крохотными бледно-голубыми глазами, с головой лысой, как колено. Всем видом своим он напоминал Бюргера. За каждым его словом Гоуска угадывал скрытую желчность и раздражительность. Каждая черточка его лица, его жесты, мимика выражали презрение и брезгливость к людям. От него веяло равнодушием. «И зачем он здесь торчит?» — досадовал Гоуска. «Неужели и в таком негласном деле нельзя обойтись без свидетелей?» И он был немало удивлен, когда Прен и Эльвира, не сказав ни слова, вышли из комнаты и оставили его с глазу на глаз с Сойером. После минутной паузы Сойер сухо предложил. «Давайте поговорим о деле». Все прояснилось. Значит, с Сойером, а не с Преном, Гоузка будет связан по работе. Несколько коротких вопросов американца убедили Гоулску, что Сойер хорошо осведомлен обо всех его обстоятельствах. «С особняком, надеюсь, все утряслось?» — спросил Сойер. «Да. Службу получили?» «Получил. Встречаться будете со мной. О существовании Прена и Эльвира забудьте. Считайте, что их нет в Праге». Гоус кивнул головой. Сойер остановил на нем свой презрительный взгляд и продолжал вопросы. «Господин Борн поручил вам побывать в Злинии и Плезене?» «Да. Его интересует состояние комбинатов Бати и Шкоды». Данные о том, как они восстанавливаются и какого уровня достиг выпуск продукции, он просил подготовить их к его приезду. Но когда господин Борн приедет, он не сказал. Сойер посоветовал не откладывать поездки. Он поинтересовался. «А личные ваши коммерческие дела в Швейцарии вы свернули?» Кууска ответил не сразу. Вначале он хотел отделаться общей фразой, но передумал и решил быть откровенным. «Должен признаться, у меня ничего там не получилось». Я ограничился тем, что пристроил свой небольшой капитал под выгодные проценты. Видите ли, в чем дело? Все карты путает план Маршалла. Ваши земляки забили все города Швейцарии своими товарами, и швейцарцы только ахают и стонут. Они не могут выдержать конкуренции. Я сунулся в текстильную промышленность, в табачную, везде одна и та же картина. Наконец, я затеял деловые переговоры с администрацией заводов Испано-Суиза, но и эти переговоры пришлось прервать. «Автомобильные промышленники страдают от ваших машин не меньше, чем виноделы от Кока-Кола». Сойер и глазом не повел в ответ на разглагольствование Гоуски. Возможно, они его удовлетворили. Сойер перешел к другим вопросам. Он сказал, что сейчас, в связи с постигшим страну неурожаем, следует все усилия направить на увеличение затруднений. Практически этого можно добиться путем дезорганизации рынка, перекачки товаров и продуктов из государственного сектора в частный, путем поощрения спекуляции, порчи зерновых и фуражных запасов. Сейчас в Праге широко развертывается торговая сеть кооператива «Братство». Надо заняться этим кооперативом. На первых порах желательно сокращать наряды на фонды, выделяемые кооперативу, и перекачивать их на черный рынок. Снабжение населения – это мощный рычаг. При умелом пользовании им всегда можно повернуть политику в ту или в другую сторону. В помощь вам я выделяю трех проверенных на практической работе людей и начинайте действовать», — сказал Сойер. «А дополнительные кадры вы создавайте уже на свой риск и страх. У вас широкие связи». «Не жалуюсь. Кое-кого я уже встретил». «Тем лучше. Только не медлите». Последнее требование Гоуски не понравилось. Он не привык пороть горячку. Чтобы раз и навсегда определить свое положение, он сдержанно, но твердо заявил. «Только прошу не подгонять меня», — «Люди, господин Сойер, скроены не на один аршин. На одних полезно покрикивать, а у других от крика все валится из рук. Им нужна поддержка, одобрение, и тогда они готовы горы свернуть. Я отношу себя к числу последних». Сойер пропустил эту сентенцию мимо ушей. «Вам, господин Борн, выдал деньги?» «Да. Когда еще понадобится, скажите мне». Голос оживился и потер ладонью о ладонь. В его глазах появился давно утраченный блеск. Беседа продолжалась. Гоуско условным кодом занес в записную книжку адреса и фамилии лиц, которых Сойер выделил ему в помощь. Договорились о следующей встрече. Потом Сойер пригласил Прена, и тот проводил Гоуску через черный ход во двор, откуда Гоуско выбрался на набережную. После ухода коммерсанта между Сойером и Преном завязался деловой разговор. — Ну, какие сведения вам удалось собрать о Франции Лишке? — спросил Сойер. Прен рассказал. — Лишка — инженер специалист по эксплуатации сельскохозяйственных машин. Работает сейчас в Министерстве земледелия в Главном управлении машино-тракторных станций. Образование получил в Германии. В прошлом – социал-демократ. Ориентировался всегда на правое крыло партии, но в 1936 году примкнул к троцкисту Нейману. В 1939 году упорно добивался визы на въезд в Америку, но так и не добился. Остался в протекторате. Потом перебрался в Словакию, где работал в имении своего дальнего родственника по матери, некоего Пофача. В период словацкого восстания сделал резкий крен влево и примкнул к повстанцам. Тогда же, по рекомендации Сланского вошел в коммунистическую партию. Сейчас не на плохом счету. «Это все?» «Пока все. Вы его видели где-нибудь и когда-нибудь?» — спросил Сойер. «Один раз, только издали, но запомнил хорошо. У него очень характерная физиономия». Он очень похож на борца-профессионала среднего веса. Сойер сунул руку во внутренний карман пиджака и вынул оттуда фотокарточку кабинетного размера, наклеенную на картон. Он подал ее Прену. «Узнаете?» «Да, это он». На фото были изображены трое. Пожилой мужчина с тяжелым лицом и узеньким лбом, миловидная пышноволосая женщина и мальчик лет четырех. «Семья?» — спросил Прен. «Да, жена и ребенок». Говорят, у жены довольно шаткое прошлое. Она вертелась в кругу артистов или сама была актрисой, пока не выяснено. О себе она рассказывает неохотно. Прен пристально разглядывал незнакомое лицо сравнительно молодой еще женщины. Нет, он никогда ее не встречал. «Может быть, ее знает Эльвира?» — спросил он и позвал жену. Эльвира, взглянув на фото, улыбнулась. «Роза, как вам попал этот снимок?» Вместо ответа Сойер задал встречный вопрос. — Вы ее знаете? — Конечно. — Кто же эта сирена? Она довольно интересна. — Не так интересна, как грешна. Я ее знаю под именем Розы. Фамилии не помню, да, наверное, никогда не знала. До войны она была подругой одного крупного пражского коммерсанта и долго водила его за нас. Ходили слухи, что коммерсант хочет затеять бракоразводный процесс со своей старой женой, чтобы взять в Розу. Потом эти слухи затихли, и я встречала ее одну». «Все, что касается этой особы, нас сильно интересует», — оживился Сойер. «И я очень попрошу вас вспомнить и рассказать нам поподробнее, как вы с ней познакомились, какие между вами были отношения, как часто вы с ней встречались». Эльвира, держа в руках фотокарточку, села к столу. «Это, если не ошибаюсь, относится к 37 году. Вы, наверное, помните, на окраине Праги, за виноградами, два предприимчивых состоятельных джентльмена открыли клуб-ресторан закрытого типа». По сути дела, клуб служил местом для интимных встреч. Здесь каждый мог сохранить свое инкогнито. Попасть в этот клуб было делом нелегким. Право на вход в любое время суток давала рекомендательная визитная карточка одного из его завсегдатаев. В их числе состояли и члены тогдашнего правительства, и финансовые воротилы. Я лично впервые попала в клуб с Гоулской, который получил визитную карточку, кажется, от «Фея Рабенда». Эльвира передохнула, положила на стол фотокарточку и, закурив, сделала несколько глубоких затяжек. Потом она продолжала. Клуб производил хорошее впечатление. По внутреннему убранству он походил на средневековый замок. Это было очень удобное место для встреч политических деятелей, дипломатов. Обычно гости появлялись поздно вечером, разъезжались под утро. Клуб посещали бывший премьер-министр Милан Годжа, министр внутренних дел Черны, директор Живностенковского банка Прейс, немецкий посол Эйзенлор, югославский Атташе Михайлович и другие, которых я сразу не припомню. — И ты часто бывала там? — спросил Прен. Раза три или четыре. Ну — Ну-ну, продолжайте, — нетерпеливо проговорил Цойер. Вот в этом интересном уголке я и познакомилась с Розой. Голоско знал ее дружка. Потом Роза частенько бывала у меня в Карлсбаде. Когда я возвратилась из Будапешта, она заглядывала в Альгамбру, где я уступала. Вела она себя всегда бесцеремонно, развязно, ко мне относилась хорошо, была откровенна со мной. Сойер мелкими ровными шажками забегал по комнате. «Вы точно помните, что она была с вами откровенна?» — спросил он. На лице Эльвиры появилась досадливая гримаса. «Этот Сойер не доверяет не только другим, но и, кажется, самому себе». «Обязательно десять раз переспросит, потребует точности». «Я знаю, что говорю», — недружелюбно ответила Эльвира. Прен поспешил разрядить обстановку. «Ты ее встречала после войны?» «Нет, Эльвира ее не встречала». «Она узнает тебя, если встретит?» — опять спросил Прен. «Ты же меня узнал в Лиссабоне. Почему же Роза не узнает?» Сойер понял, что от Эльвиры ничего больше не добьешься, и, не подав руки, шмыгнул в дверь». Соер полагался на опытность своего друга и был уверен, что он доведет дело до конца.